Глава 6. Северные пустоши. 3 декабря 1405 года. В точке сбора, на правом берегу мутной речушки Эйска, где наше соединение делало последний большой привал перед боем, мой отряд появился первым. Это было хорошо, так как мы имели время для отдыха. Два десятка воинов... Назначились в караул по охране лесистого холма, где расположился мой отряд. Еще два десятка заступили в боевой дозор возле брода через водную преграду, а остальные дружинники смогли немного подремать. Впереди трудная дорога и, наверняка, бой. И пока мои воины Верик и прикомандированные маги завтракали, отдыхали и грелись у костров, а дежурные десятки несли службу я был занят важным делом. В предрассветных сумерках я сидел у небольшого костерка, смотрел на карту местности и прикидывал, что нам дальше делать. В полдень, а может быть, немного раньше, когда все наши силы соберутся вместе, мы выступим на юг. Это очевидно. И куда понесут нас наши кони, враг понимает. А значит, северяне, станут преследовать соединение по пятам и постараются обойти его по флангу. Для них это не проблема, так как переправ через мутную грязную эйску хватает, а справа и слева множество оврагов, про которые мы ничего не знаем. Понимает ли это полковник Аугуста Нейфон и догадывается ли о том, что предпримет противник? Наверняка он видит общую картину так же, как и я. Он хоть и фанатик приказов, но отнюдь не дурак. А раз так, то что он станет делать? Думаю, что полковник будет оставлять на пути врага заслоны смертников, а сам постарается оторваться от погони и прорваться к границам империи. Хм. Тактика стандартная и предсказуемая. Но мне она не нравится. Потому что первым заслоном смертников может стать мой отряд. А помирать не хочется. У меня на эту жизнь огромные планы. Так что надо поступать по-своему. Ну и как же мне поступить? Спросил я сам себя, и мои глаза пробежались по карте, которую я видел уже сотни раз и мог бы нарисовать ее по памяти. А поступлю я просто. Отряд собирается, выступает. И на вечернем привале мы с Хисаром и теми, кто к нам присоединится, уходим в сторону и идем не на юг, а на запад к лесам, по которым можно обойти гору Юха и добраться до хребта Астамалаш. Там мы постараемся выйти к знакомому мне ущелью Мабрак. Благо проводник в лице оборотней из рода Гунхат всегда неподалеку, и уже от Мабрака отряд направится к берегу Ваирского моря. План не хитрый, но и не совсем уж простой. И хотя западный маршрут удлиняет наш путь на добрые 300 километров, выбор этого пути минимум вдвое повышает наши шансы на благополучное возвращение домой. Правда, можно было бы выйти в мертвую пересыпь, но скоро начнутся снегопады, и по изрезанным множеством глубоких оврагов равнине, пройти будет гораздо сложнее, чем перевалить через горы. Так что выбранный мной маршрут – это самый оптимальный вариант. Приняв окончательное решение по дальнейшему движению моего отряда, я спрятал карту в свою полевую сумку, где у меня всегда находилось несколько эликсиров и пара магических гранат. А после этого посмотрел на Верика который вертел в руках оплетенный серебристой проволокой темно-красный кристалл, трофейный артефакт, добытый в ночном бою. Маг был так увлечен осмотром боевого амулета, что на все происходящее вокруг не обращал совершенно никакого внимания. Любит чародей что-то новое, и если бы не приближающаяся опасность в лице северных воинов, то я бы его не дергал. Однако враги рядом. Скоро нам снова в дорогу с погоней на плечах, а значит, ему необходимо отдохнуть. Но перед этим он расскажет мне про артефакты. «Верик», — обратился я к магу, — «а?» Он поднял голову, — «что?» «Расскажи про трофеи». Маг помедлил, шмыгнул носом, положил амулет на колени, устало вздохнул и заговорил с тел мертвых шаманов взяли два хороших артефакта. Первый перед тобой. Как он называется, я не знаю, но принцип действия понял. Энергия заряженного талисмана преобразуется в нечто вроде небольшого стального вихря. Появляется несколько сотен стальных иголок, которые летят во врага. И на определенном участке, куда их направит маг, Они создают круг радиусом до 3 метров, начинают крутиться, вихрь постоянно смещается и уничтожает противника. Дальность действия до 200 метров. Для артефакта это далеко. По времени этот вихрь существует около 10 минут. И от него не всякий защитный оберег спасет. Хорошая вещь. Можно на пути врага заслон поставить. Где-нибудь на узкой тропинке или в ущелье. Да, неплохой талисман. По общей магической классификации нанхасов, это боевой артефакт третьего порядка. А по нашей? Тоже примерно так же. Использовать этот амулет сможешь? Смогу, опыт есть. Это хорошо. Давай про второй талисман. Верик вынул из своего небольшого походного рюкзачка еще один артефакт который был похож на первый, только вместо кристалла проволокой был плетен крупный берил. Этот артефакт называется оса. Работает интересно. В течение минуты, каждую секунду он посылает в противника маленькие стрелы. Фактически это многозарядный арбалет. Только дальность такой магической стрельбы всего полсотни метров. И магическая защита эти заряды легко отбивает. Но плюс в том, что стрел много 60 в одном заряде. Если охранный берег или средний маг, который готов к бою, может рассеять 5-6 магических стрел подряд, то остальные его прикончат. Практически автоматическая винтовка. Что? Какая винтовка? Заинтересовался Верик. Потом расскажу. А пока, господин Мак, прячь свои амулеты и спать. Я еще немного посижу. Спать, Эри. Ладно. Мак убрал артефакты, подтянул к себе спальный мешок и спросил. А сам-то когда отдохнешь? Я уже отдохнул. Полное восстановление применил? Да. Хорошо тебе, залезая в теплое уютное логово, пробурчал Мак подлечился без всяких последствий и бегай весь день. Последние слова Верика уже были еле слышны, он засыпал. А я, улыбнувшись, покинул костерок и направился встречать отряд под предводительством НИИ Фонта, который из засады встретил молодых северян, спешащих горящим складом, а теперь приближался к стоянке. И из разговора с полковником и другими офицерами я узнал, что результат ночного боя не очень хороший. По крайней мере, на мой взгляд, поскольку все, что сделали две сотни герцогских дружинников, сотня егерей и несколько магов, это обстреляли из арбалетов и луков передовую группу противника. Но и сколько нанхасов они могли побить? Не очень много. И хотя полковник говорил о том, что уничтожено больше... 150 вражеских воинов и полсотни лосей, я ему не поверил. Наверняка у противника 3-4 десятка убитых, столько же раненых и несколько сраженных на повал сахатых. Но обвинять полковника Нейфонта в трусости или скором уходе с поля боя я не стал. Мне это ни к чему, и я понимаю, что основная задача задержать северян достигнута а полковник сберег людей, потерял двух человек убитыми и вывез шестерых раненых, которых еще при отходе подлатали маги. Так что можно сказать, что все нормально. Следом за Нейфонтом подошел отряд Анхели Грача. Вот они повоевали, так повоевали. Барон Сола Анхеле вспомнил свою молодость, когда он с моим дедушкой Игной Ройха фаирских пиратов и северян гонял. И его люди вместе с егерями Канимов отработали на оценку «отлично». Разведчики уничтожили вражеский патруль, который находился на перекрестке между поселением океанских ястребов и продовольственными складами. А затем из подручного материала воины сделали баррикаду и перекрыли дорогу. С одной стороны ущелья а с другой овраг с ручьем не обойдешь. Позиция отличная. Как только работа была окончена, начался устроенный моими дружинниками пожар. Из поселения северян к складам рванулась дежурная сотня всадников. Ночь. От цветы далекого пожара. С неба сыпется снег, а по дороге пруд северные вояки на сахатах. И тут их встречают залпы арбалетов, Взрывные энергокапсулы и огнишары столичных магов. Ну и, соответственно, потери со стороны врага были огромные. Почти вся боевая сотня всадников полегла в считанные минуты и ничего не смогла сделать. Однако за передовыми северянами шли сородичи. И их было много. Шаманы вступили в схватку с магами. А вражеские бойцы, сильные и опытные войны, Начали штурм баррикады, и отряд Солы Анхеле понес первые потери. Враги вцепились в егерей и добровольцев Анхеле, словно клещи в собаку, не стряхнешь. Северян становилось все больше, и весь отряд барона мог бы погибнуть. С честью и в бою, но все равно погибнуть. И тут в сражение вступил отрядный резерв и секретное оружие, жрец Сигманта Теневика Алай-Грач, и чаша весов вновь качнулась в сторону наших воинов. Живая имперская легенда вытащил мощный артефакт, который он носил на груди, начал читать молитву своему покровителю из дальнего мира, и мертвецы ожили. Поднимались землетрупы вражеских воинов и лоси, и все эти умертвия набросились на северян. Шаманы И вражеские бойцы были вынуждены отвлечься на уничтожение нового противника, который оказался в их рядах. А наши воины использовали это время на сборы, оказание помощи раненым и отступление. Но чтобы нанхасы не спешили, Алай -Грач кинул на дорогу облако праха, одно из заклятий высшей магии. Это и было то самое сияние, которое мы наблюдали над дорогой. В чем суть этого магического приема, я точно не знаю, но слышал, что на час в определенном месте возникает стена из призрачного света, и кто в него входит, тот распадается в труху. И если жрец, которого я немного знал, может оперировать такими заклятиями, то он реально силен и непомерно крут. Впрочем, переоценивать его тоже не стоит. Ибо он в нашем соединении один такой, великий мастер, а вражеских шаманов много. Навалятся толпой, запинают и фамилию не спросят. Тем временем наступил день. На левом берегу появились вражеские разведчики, около полусотни всадников. Мало, где остальные, непонятно. То ли в обход пошли, то ли силы для решающего боя собирают. И по-хорошему, надо бы уже уходить, но следовало дождаться и Суда, и Хиссара. Ожидание было томительным, напряжение нарастало, и вот ближе к 9 часам утра вражеские воины, которые полукругом окружали переправу, начали разлетаться в стороны. И вскоре мы увидели спешащих к нам на соединение гвардейцев Тыгаля и дружинников Алекса Фея. Воины нахлестывали коней и торопились поскорее достичь брода, а северяне закружились вокруг и стали осыпать наших воинов стрелами. Гвардейцы и Иисуд, которого можно было отличить по белому гребню на круглом шлеме, оставив на снегу нескольких своих товарищей, постарался прибавить ходу. А северяне, продолжая обстрел, стали сбиваться в плотные группы, Видимо, почуяли себя победителями и решили, что смогут отсечь ветеранов-фея. Но дружинники моего сослуживца, которые шли в тылу отряда, тоже уплотнили свои ряды. По команде барона совершили четкий поворот влево и словно смерч налетели на нежидавших отпора нанхасов. И хотя часть вражеских всадников успела выскользнуть из-под удара, Десяток разведчиков сделать это не смог. И воины хисара, дав залп из конных арбалетов, взяли противника в мечи. Было северяне попробовали вновь начать стрельбу из луков. Однако по всему левому берегу прокатился гнусавый протяжный звук, словно в рог протрубили. И лоси противника все вдруг чего-то испугавшись, не слушаясь узды и команд, понесли своих седоков подальше от воды и брода. Наверное, это магии школы Даиса поработали. Враг отступил, да так поспешно, что один из воинов свалился со спины своего Сахатова, но он быстро вскочил на ноги и кинулся за животным пешком. Смешно и забавно. И пока я за ним наблюдал, второй наш отряд начал переправу. Сначала... На правобережье перебрались воины и суда, и капитан немедленно подскакал к неефонту, которому он начал что-то говорить. А затем на стоянку въехали дружинники Хисара, и, увидев барона, я поднял правую руку и поприветствовал его. «Здравствуй, Алекс!» «Привет, Урквард!» — ответил усталый Хисар и направил свою взмыленную иссанийскую полукровку ко мне» как все прошло. Барон спрыгнул с седла, поморщился, утер с олба грязный пот и ответил. Сначала все было хорошо. Мои ветераны уничтожили скотоводов и охрану. Гвардейцы Тыгаля открыли загоны, а маги погнали животных к врагам. За час все сделали и начали отход. И тут и суд решил путь срезать, ну и заблудился, мудак. На дорогу выбрались с трудом, а тут патруль северян, два десятка воинов. Мы потратили на них полчаса, и наступил рассвет. А что дальше было, ты видел. Хисар кивнул на переправу, и я согласился. Видел. Я снял с пояса флягу с вином и протянул Хисару. Он благодарно кивнул, сделал пару глотков, вернул флягу назад и спросил. «Все в силе?» — Да. Чуть стемнеет — уходим. — Куда? — На запад. — С грачом Янхели говорил? — Нет. Один на один потолковать не получилось. В дороге с ними пообщаюсь. — Если успеешь. Хисар снова кивнул на реку и добавил. — Мы когда на холме перед рекой были, вдали нанхасов разглядели, которые от поселения идут. Вот и суд, и его орелики и рванули к переправе, словно за ними самый великий демон зла гонится. И когда Нанхасы будут здесь? Через час. Так что на отдых... Времени нет. Нам надо уходить. Уйти не проблема. Вот только полковник может меня в прикрытии оставить. Может. Алекс кивнул своей черной растрепанной бородкой. Которую отрастил в дороге, договорить нам не удалось. В торе, словам моего компаньона, над стоянкой разнеслись выкрики посыльных: Командир отрядов срочно явиться к полковнику Ниифонту!» Через пару минут мы с Хиссаром и другие офицеры стояли вокруг нашего временного командира, которого собирались покинуть, и он быстро затараторил: Господа! Мы выполнили поставленную перед нами боевую задачу. Я бы хотел вас с этим поздравить, но за нами погоня. Мы не ожидали, что северяне так быстро климаются после ночного боя и кинутся за нами в догонку. Так что теперь, дабы мы могли отступить, необходимо прикрыть переправу и хотя бы на некоторое время задержать северян. Я решил, что остаться должен отряд графа Ройха у которого наиболее свежие лошади, а люди успели немного поспать, и сотня дружинников Граха Куэха Кавэйр под командованием сотника Баншера. Позиция здесь удобная, так что вы, господа, сможете сдержать натиск противника, а затем оторваться от погони и присоединиться к нам. Сказав это, полковник посмотрел на меня, причем не глаза в глаза, а как-то мимо. Фигуру фиксирует, а взгляда опасается. Сука, наверное, он думает, что я уже покойник, а вот хрен два тебе. Я поступлю по-своему и выживу. Так я подумал, но мысли свои, конечно же, не озвучил, а коротко кивнул и произнес. Я все понял, господин полковник. Северян встречу и постараюсь их удержать, но недолго. Переправ на речке хватает так что я смогу отыграть 30-40 минут и все. Только я замолчал, как в разговор вступил сотник Банчер, Низкорослый и несколько полноватый, но чрезвычайно подвижный человек лет 45. Хороший командир и не глупец, который, как и я, понимал, что заслон, скорее всего, поляжет, если не на переправе, то при отступлении. А почему именно моя сотня должна оставаться? Я против. Мои воины тоже устали. Тихо, сотник, это приказ!» Оскалился Нейфонт. Дождался, пока баншер заткнется, и снова посмотрел на меня. «Я всегда знал, что на вас можно положиться, господин граф». «Положиться можно, мы, Ройха, люди надежные. Но я хотел бы изменить состав своего заград отряда. «Каким образом?» «Лучше, если вместо сотни баншера...» Со мной останется сотня барона Хиссара, барон Анхели, который может помочь мне добрым советом, и уважаемый Алай Грач». «Ну, я не знаю». Полковник немного растерялся и посмотрел на людей, которых я назвал. «В общем-то, я не против, но надо у них спросить». «Думать нечего. Я остаюсь», – быстро сориентировался Хиссар, который понял меня верно и сообразил, что лучшего случая чтобы отделиться от основных сил, может не представиться, и дал согласие остаться в заслоне. Хм. Барон Анхелли резко дернул головой. «Я принимаю приглашение графа Ройха повоевать. У меня после ночного боя в строю 30 воинов, и у нас еще есть, чем северян встретить». «Я тоже останусь», — качнулась седобородой голова в темном жреческом капюшоне. Полковник подобного явно не ожидал, и если меня, Хисара и Анхеле, ему было не жаль, то на Грача он расчет в любом случае делал. Однако слова были сказаны и услышаны, и Нифонт принял решение. Хорошо, граф, с вами остается барон Анхеле, сотня Хисара и Алай Грач. На секунду полковник замолчал, нахмурился, а затем отдал общую команду. Поконем! Круг распался. Офицеры направились к своим сотням и отрядам, и на месте остались только те, кто должен встретить нанхасов на переправе. И когда рядом не осталось лишних ушей, я начал говорить. Скажу сразу, будем драться. Но погибать и ложить здесь людей. Я не намерен. Поэтому сотня хисара пока отдыхает, а мои воины и люди барона Анхеля занимают оборону в кустарнике вдоль берега. Разведчики противника уже возвращаются, и естественно, они всех нас по головам пересчитали. Так что про то, что мы остались в прикрытии, командир Нанхасов будет знать. И что предпримет противник? Скорее всего, Нанхасы сразу в обход не пойдут. А сначала попробуют взять нас на нахрапом. Они кинут вперед своих тяжело вооруженных воинов на лосях, а шаманы их прикроют. Мы встретим северян гранатами, а наши маги и уважаемый Алай Грач заблокируют магические действия противника. Вы сможете это сделать? Задав свой вопрос, я посмотрел на жреца, а он, откинув капюшон, усмехнулся. Да, граф! «Я смогу это сделать. Я хоть и старый, но силы еще есть. Так что мы вместе с вашими молодыми магами создадим на середине реки силовой экран и будем его держать. Думаю, что на полчаса нас хватит». «Очень хорошо. Тогда продержимся полчаса, остановим погоню и отступим». «А северяне погонятся за нами» сказал Анхеле, почесал заросший седой щетиной подбородок и добавил. «И они нас догонят. Но не сразу», – парировал я. «Ну да, сколько-то времени мы помучаемся и лошадей погоняем. Главное, выдержать час скачки, а потом нам легче станет». «С чего бы это?» – удивился старик. «Через 19 километров лес и еще одна речка. То ли Бунерра, то ли Менчерра, приток Эйски. Не помню названия, да и не важно это. Нас интересует то, что река мутная и грязная. В этом месте она делает длинную петлю, течет на северо-запад, и у нее ровное дно. Полковник Ниефонт пойдет через лес, пересечет эту реку и двинется дальше на юг, то есть двинется по старому маршруту, каким мы сюда пришли но наш отряд за ним не последует. А что же мы сделаем? Организуем новый заслон? Нет, господин барон. Мы войдем в лесной массив, на несколько минут скроемся от глаз противника, который будет нас настигать, окажемся на переправе и двинемся вниз по течению. Наших следов враг не увидит. Зато он встанет на след полковника и основных сил соединения. В итоге нанхасы рванутся за ними, а мы начнем самостоятельный отход к имперской границе. Сначала пойдем на запад, а затем свернем на юг. Теперь все понятно, барон усмехнулся и добавил. А ты хитер, Ройха. Прям как твой дедушка Игна поступаешь. Только вот получается, что мы оставляем отряд полковника. Да, это так. Но Нии фонд нас уже списал. Видимо, он надеется на то, что мы не только притормозим северян, но и послужим для них развлечением. И пока мы здесь будем умирать, а затем от погони уходить, он сможет увеличить расстояние между собой и врагом. «Может быть, ты и прав, Ройха, но как-то это все не по-благородному. Уж как есть, господин барон». Мы поставленную перед нами задачу выполним, а не и фонд о своем спасении пускай сам думает. То ли еще один заслон в прикрытии оставит, то ли лично в бой вступит. Это уже не наша забота. Нам о себе и наших людях думать надо. И тут вариантов немного. Нанхасов затормозим, это можно сделать. А потом что? До темноты. Мы основные силы не догоним, а вот северяне нас за пару часов настигнут, потому что их лоси бегают немного лучше, чем наши лошади, и они выносливее. Поэтому надо уходить по своей, отдельной от общих сил, дорожке. Так наши шансы на выживание сильно повышаются, и хотя северяне все равно найдут наши следы и пошлют за нами воинов, это будет уже не тысяча воинов а пара-тройка сотен, с которыми мы сможем драться на равных. Анхелиш что-то пробурчал, а я посмотрел на Хиссара, который меня полностью поддерживал, а затем перевел взгляд на жреца, крупного мордастого старика, шикарной белой бородой и суровым взглядом. Грач снова усмехнулся, в глазах у него забегали веселые искорки, и было непонятно, что жрец думает, и как он воспринимает мои слова. И я в который уже раз задал себе вопрос. А что жрец здесь делает? Однако ответа, как всегда, не получил. Ибо есть что-то, чего я не знаю, а значит, не могу сделать правильный вывод. И не выдержав взгляда пронзительных карих глаз аллая Грача, я отвернулся и спросил. Итак, господа, «Вы принимаете мой план?» «Да», – Кисар ответил сразу. «Принимаю», – качнул головой Солле Анхеля. «Нормальный план, мне он подходит». Жрец снова накинул на себя капюшон и качнул своей бородой. «Раз так, я машинально потер озябшей ладони, расходимся и начинаем готовиться к встрече дорогих гостей». Основные силы соединения полковника Нейфонта покидали берега реки Эйска, а мои воины и добровольцы Анхелли, разобрав энергокапсулы и арбалеты, спускались к воде и занимали оборону. Диспозиция следующая. Мы в густом кустарнике и среди редких прибрежных деревьев по правому берегу. Перед нами речка и широкий каменистый брод глубиной в один метр. Расстояние до другого берега около ста метров. Мы на господствующей высоте, а левобережье – пологое полукилометровое поле, за которым начинается резкий подъем в горку. Не сказать, что у нас все идеально, но время, которое мы используем на подготовку к бою, в запасе имеется, и стоять насмерть не надо. Так что для удержания противника на левом берегу в течение определенного промежутка времени позиция у нас вполне нормальная. Я проинструктировал Богуча и сержантов Анхели своих шевалье, которые, надо это признать, бились в ночном бою весьма хорошо, так говорят свидетели, которым я верю. Но ну наш жрец и легендарный имперский герой Алай Грач сидел на бревнышке за моей спиной. И вел беседу с проснувшимся Вериком и чародеем Хисара, молодым магом из школы «Молния», Шевалье Рамнером. Оба мага слушали старого жреца, раскрыв рот, а он им рассказывал о том, как в свое время геройствовал на Восточном фронте. Интересно рассказывал, между прочим, и был бы я рядовым бойцом обязательно его послушал бы. Но на мне тяжким грузом висят командирские обязанности. Так что отвлекаться нельзя. И все отведенное до появления врага время, я занимался тем, что осматривал берег, прикидывал план отхода и порядок движения, давал указания десятникам и думал о том, какие сюрпризы могут нам преподнести Нанхасы и их шаманы. В такой суете прошел час. И вот На противоположном склоне появилась черная линия, которая быстро приближалась к воде. И уже через пару минут можно было разглядеть всадников на лосях, которые производили очень грозное впечатление. Впереди закованные в железо воины на мощных быках, которые были покрыты попонами. Вне всякого сомнения, это лучшие бойцы океанских ястребов, между ними шаманы, которых можно было опознать по отсутствию доспехов. За ними вояки попроще, но тоже не из последних, сплошь бывалые мужики в самом расцвете сил. А в тылу вражеского войска, в котором на беглый взгляд было больше тысячи воинов, мчались оленеводы в костяных ламеллярных доспехах не иначе, как союзники из одичавших нанхасов. Северяне катились к берегу, подобно морской волне, стремительно и неудержимо. Вот они, в трехстах метрах от берега, в двухстах, в сотне. И, судя по всему, останавливаться нанхасы не собирались. Хотя основная масса всадников скорость сбавила, но только для того, чтобы дать пространство для маневра передовым воинам. На острие удара вырвалась сотня элитных бойцов во главе с крупным мужиком на непомерно здоровом и мощном сахатом. Наверняка это вождь рода или шибко знатный воин. Шаманы выходили из общего строя и собирались в два отряда по крыльям атакующей сотни. Еще несколько минут и начнется сражение. И оглянувшись назад, я увидел Верика, Рамнера и Грача, которые, поджав под себя ноги, сели прямо на землю, и в руках каждого был какой-то амулет. Старый чародей и его помощники начинают воздвигать на пути вражеских заклинаний защитный экран, который иногда называют барьер. В принципе, тактика эта очевидная, но надежная и мне остается надеяться на то, что наши чародеи выдержат накат шаманов и тем самым дадут нам повоевать без вмешательства магии. «К бою!» — выкрикнул я. Мою команду тут же продублировали сержанты Богуч и Анхель. и по кустарнику пронеслась волна шорохов и звяканье металла. Все делается спокойно и деловито. Бывало и кемецкие партизаны... Верят мне и надеются на то, что я знаю, как нам выжить. Но шевалье слушаются барона Соллы, по-прежнему перешучиваются, а кое-кто, как мне кажется, даже к фляжке со спиртным прикладывается. Одно слово – сорви головы. Но здесь и сейчас именно такие обезбашенные люди и нужны. Как и мои дружинники, они не побегут, а если мы не отступим, и выдержим первый натиск нанхасов, которые не захотят нести напрасных потерь, все должно сложиться хорошо. А вот если северяне попрут на нас, невзирая на потери, мы их уполовиним, но и сами здесь костьми ляжем. Вожак врагов издал громкий боевой клич, и первые боевые лоси вошли в воду. Брызги грязной воды поднялись вверх. Сахаты отфыркивались, а северяне что-то кричали. Взгляд вправо и влево. Гранатометчики держат энергокапсулы в руках. Арбалетчики прищурили глаза и выцеливают того, кто станет их жертвой. Секунды текут, как минуты. Северяне приближаются, они все ближе и ближе. И когда до них остается метров сорок, я выкрикиваю. «Бей!» Команду услышали. Воины были готовы, и шары энергокапсул одна за другой стали падать в воду между вражеских воинов, а арбалетные болты словно коса смерти прошлись по первому ряду северян. И сначала можно было увидеть, что сделали стрелы, которые впивались в туши лосей и тела людей. Но они не могли остановить врагов, которые взбодрили себя новой порцией боевых кличей. За передовой сотней в воду вошла следующая, и тут начали рваться гранаты. Бух, бух, бух! Один за другим прогремело около десяти взрывов. Столбы из воды, грязи, щебня, булыжников и ила взметнулись в небеса. И по пути каждый из них прихватывал собой... Людей и сахатых. А затем они падали вниз и роняли покалеченные, и изломанные тела обратно в мутное болото, в которое на некоторое время превратился брод через Эйску. Еще несколько энергокапсул упало между северянами и их израненными боевыми животными. Снова взрывы, кровь, грязь и вода. Все это смешивалось и, повинуясь закону всемирного тяготения, обрушилась в реку. Маленький хаос, устроенный людьми в одном отдельном взятом месте, в которое постоянно подкидываются одиночные гранаты и летят арбалетные болты. И казалось, что это не прекратится никогда. Однако я оказался прав. Сибиряне-вояки толковые. Прозвучала команда вражеского вождя который, что странно, уцелел, и всадники начали отступление. И когда они выбрались обратно на левый берег, я смог сосчитать убитых нами врагов и их животных, и с удивлением увидел, что погибло не более 30 человек и двух десятков лосей. Немного. Я ожидал гораздо большего, и в чем дело, мне непонятно». Может быть, шаманы своих воинов прикрыли? А возможно, дело в том, что гранаты не очень мощные. Но нет. С энергокапсулами все в порядке, мы их проверяли, и на каждое изделие есть сертификат. Значит, проблема в шаманах. А на левом берегу решили сменить тактику. Часть вражеских всадников рванулась вдоль берега, Командир северян соображает быстро и послал часть воинов к другим переправам, про которые они знают. Ну а остальные нанхасы достают свои луки и готовятся к обстрелу. Причем делать это они собираются профессионально и всерьез, спешились, разделились на десятки и, заняв удобные позиции среди прибрежного кустарника, Уже через 3-4 минуты после команды главного командира они начинают вести навесной огонь. Залп! Стрелы, тонкие черные черточки на фоне синего неба, зависают над рекой и падают вниз прямо на наши головы. Дружинники и люди барона Анхеля прикрываются круглыми щитами, но они защищают только часть тела и сразу же появляются раненые. Немного, двое или трое, но это только после одного залпа. А сколько их будет? 20? 30 Неизвестно. И хорошо еще, что сержант Квист и его десяток, который был приставлен к нашим чародеям, догадался их прикрыть. А то бы нам совсем плохо пришлось. Потому что маги и жрец находятся в трансе, ведут свою невидимую войну и себя защитить не могут и судя по их закрытым глазам и капелькам пота на лицах, драка в невидимом пространстве идет нешуточная. И если бы я мог отвлечься и прислушался, то, возможно, что и увидел бы, как на середине реки висит подрагивающая полупрозрачная стена, которую шаманы Нанхасов будто таранами долбят своими заклинаниями. Наверное, это красиво, но мне опять-таки не до того. И представив, какой поединок ведут наши чародеи, я возвращаюсь в реальный мир. Злые стрелы падают на наши позиции потоком, и раненых, которые уходят на вершину холмика, становится все больше. И видя это, еще одна сотня северян пытается форсировать реку, но наши арбалетчики не зевают, стрелки рискуют высовываются из своих укрытий и дают дружный залп, благо на прямую дистанцию мощные имперские арбалеты бьют хорошо. Несколько нанхасов падают в воду, это раненые, а убитый, которого утянул на дно костяной доспех, как говорил МакОйкерин, сделанный из кости мутантов, только один. Но и этого хватило. Северяне увидели, что мы по-прежнему готовы сражаться, оттянулись назад и продолжают поливать нас стальным дождем. Стрелы падают на нас, пробивают неприкрытый железом и деревом тела людей или, цепляясь за кустарник, теряют ударную силу и бесполезными палочками с металлическими наконечниками усыпают мокрую и истоптанную сапогами землю. Так проходит еще какое-то время. И, наконец, очнулся верик, который посмотрел на меня мутным взором и просипел. «Урквард, уходим! Сил больше нет, мы иссякли!» На этом Верик потерял сознание и, поникнув головой, уткнулся лицом в землю. «Да, пора сваливать», — решил я. Верик прав. После чего я свистом привлек внимание сержантов и скомандовал. «Отступаем!» «Десяток Нереха замыкающий! Квист! Чародеев на плечи!» Сержант Нерих и его бойцы берут в руки сумки с гранатами и готовятся встретить врага, который просто обязан рвануться за нами следом. Вон как вожак северян на левом берегу суетится, словно у него шило в заднице, вокруг своих шаманов скачет и что-то от них требует. «Ну-ну, побегай, покричи, а мы пока отступим!» Ройха! Раздвинув кусты, рядом со мной упал барон Анхелли, у которого был сильно разодран левый бок кольчуги, и сильно шла кровь, которую он пытался остановить скомканным куском рубахи. «Да, барон!» Машинально отбивая щитом, летящую в меня с небес, белооперенную смерть, спросил я у старика. «Уводи людей, а я этим занимаюсь». «Ты не понял!» – просипел старик. «Всех уводи, а я останусь!» Оставь нам полтора десятка энергокапсул, и мы притормозим северян. Нам это кому? Мне и еще четверым, тяжело раненым. Нам все равно не выжить. Дорога, тряска, скачка. Тут даже эликсиры не помогут, сам знаешь». Барон был прав. При быстром отступлении шансы на выживание у тяжело раненых были минимальными. И то, что он и неизвестные мне люди оставались на позиции, было героическим поступком, ради которого Анхели и пошел поход на север. «Как скажете, барон!» — сказал я и вновь повысил голос. «Нерех, передай гранаты барону Анхели и его людям, а сам помогай Квисту». «Есть!» — донесся явно обрадованный голос сержанта, которому не придется рисковать собой и подчиненными. Правильно все сделал, Ройха. Анхелли закашлялся, сплюнул на землю сгусток крови и добавил. — К тебе просьба будет какая? — У меня племянник есть, очень дальняя родня. Он единственный, кто может принять титул Анхелли. Проследи, чтобы его не обидели. Мне молодой герцог обещал, что все по справедливости будет, но я тебе больше верю. Я сделаю все, что смогу, барон. Это хорошо. Прощай, Ройха. Прощайте, барон. К нам подбежал один из кемицев, который передал барону сумку с гранатами. И я, кивнув старику, пригнувшись и прикрываясь щитом, устремился на холм. Темп вражеской стрельбы к тому моменту уже снизился. Запасы у нанхасов оказались не бесконечными и иссякли. Но это все уже позади, а впереди путь к спасению. Я оказался на холме, и ко мне подскочил богуч, который быстро доложился. Оставших нет, убитых трое, легко раненых двадцать Дорогу выдержат все. Это только наши? Да. В отряде барона Анхеле стрелки половину людей выбили. У шевалье щитов мало было и кольчуги дрянь. Где наши чародеи? Мы их к лукам седел привязали, квист и нерех присматривают. Все трое без сознания, а у жреца носом кровь идет, сильно идет, унять не можем. Влеть ему в горло эликсир и начинаем движение. Понял. Спустя пять минут отряд был готов выступать, и я дал отмашку Вперед! В голове походной колонны двинулся Хисар. За ним в центре 14 выживших шевалье барона Анхелли, чародей и десятки приставленных к ним сержантов. Следом остальные мои дружинники. Кони стронулись с места, рысью устремились на юг. И я оказался на вершине холма. Наши воины вышли из-под прикрытия деревьев. И, конечно же, преследователи это увидели. Я заметил, как вожак северян указывает на нас рукой, и в воду влетают всадники. Поворот. Жеребец устремляется следом за отрядом, а спустя пару минут от реки донесся звук подрыва энергокапсулы. Следом последовал еще один, и еще, и сразу два. Пауза и тишина. Видимо, шаманы которых больше не сдерживал силовой экран, смогли нейтрализовать гранаты. «Вот и все, барон Соля – прошептал я сам себе. Ты жил как человек и умер достойно, как герой и настоящий мужчина. Прощай!» Однако только я это произнес, как раздался еще один взрыв, более мощный, чем все остальные, Густое сильное эхо прокатилось по окрестностям, и почему-то мне вспомнились кинофильмы про войну, в которых люди подрывали себя гранатами, чтобы не попасть в плен. Может быть, барон и его люди поступили точно так же? Это мне неизвестно, но я знаю наверняка, что если моему отряду удастся оторваться от погони, судьба еще сведет меня с северянами. И я обязательно спрошу у них о том, как погиб старый Анхелли. Впрочем, для этого нужно выжить. Так что вперед, без остановки. Фора у нас есть, но она небольшая. А значит, надо поторапливаться.